Глава 50, в которой план воплощается в жизнь. Ричард ловко выпрыгнул из лодки на берег и привязал ее. Он не ожидал получить записку от Маргарет, но был счастлив, что она решилась на ночную встречу под сенью старого дуба, где когда-то произошло их первое тайное свидание. После балу Риверсов им так и не удалось повидаться. Когда Ричард явился в Вестмур с тем, чтобы пригласить Маргарет на прогулку, Ее компаньонка, эта противная, блеклая миссис Эванс, прямым текстом заявила, что ему здесь не рады. И вот, видимо, прознав, что его выгнали, как какого-то бездомного щенка, Маргарет назначила ему свидание. Ричард не знал, как быть дальше. Лорд Кавендиш никогда не согласится на брак его приемной дочери с ним, безродным графом Лорентисом. Сбежать и обвенчаться тайно? Маргарет уже совершеннолетняя, любой пастор их обвенчает. Но сделает ли это их счастливыми? Когда-то его мать совершила бездумный поступок, поступила по велению сердца. А что она получила в результате? Первая страсть схлынула, влюбленность разбилась и безденежья, и испещренные трещинами стены родовой вилы Лорентисов под Римом. Хочет ли он, Ричард, для Маргарет подобной судьбы? Определённо нет». У Ричарда созрело другое решение. Он уговорит Маргарет дать ему время не соглашаться на сватовство, кого бы лорд Кавендиш не выбрал ей в мужья, и подождать. Подождать, пока он, Ричард, не будет достаточно богат. Он знал, откуда взять это богатство. Уже очень давно они с Трэнси мечтали наведаться на берег скелетов, которые, как говорят, усеян алмазами. Алмазами и костями таких же искателей приключений, как и он. Однако Ричард был уверен, что, если все сделать с умом, он сможет выжить и стать богатым. Он откинул упавший на лоб волосы и всмотрелся в темноту. Ночь сегодня была безлунная, но под дубом он различил фигурку девушки — Маргарет. Его взбалмошная, задорная Маргарет. Он сделает ради нее всё. Однако, когда Ричард подошел вплотную к девушке, и свет, вынырнувший из-за туч луны, упал на ее лицо, Он был несказанно удивлен. «Вы? Что вы здесь делаете?» — нахмурился Ричард. «Гуляю», — улыбнулась Кэролайн. «Вижу, Ричард, вам тоже не спится». «Не понимаю, вы гостите в Вестморе, Почему вы гуляете здесь, да еще и ночью?» «Какая разница?» — пожала она плечами. «В доме душно, а здесь свежо, вот я и решила пройтись. А вы какими судьбами здесь, Ричард?» Он бросил взгляд в сторону темного Вестмура. «С минуты на минуту должна появиться Маргарет. Нужно избавиться от Кэролайн». «Мне кажется, мисс Кэролайн, ночные прогулки — не самое подходящее занятие для леди». «А когда мисс Маргарет прогуливается по ночам, вы тоже журите ее, улыбнулась Кэролайн лукаво. «Мисс Маргарет? Откуда вам знать о...» а... «Боже мой, Ричард, не думала, что вы так наивны. Буду до конца с вами откровенно. Я здесь не просто так, и пришла, чтобы наконец-то разоблачить игру прекрасной, мисс Кавендиш. «Игру? Ну, конечно. Вы мне очень нравитесь, Ричард. Всегда нравились. С самого первого дня вашего пребывания в Уилдшире. И помнится, вы тоже оказывали мне знаки внимания?» — вздохнула она. «Не понимаю, какое это имеет отношение к мисс Кавендиш. Самое прямое». Это несносная сносная Кавентиш. Охмурила сначала Тренси, потом завлекла Энтони, но и этого ей было мало. Она поспорила с моей сестрой, что и лето не закончится, а вы будете целовать ей ноги. Элизабет тогда усомнилась, сказав, что графа Лорентиса не так просто заорканить в какие бы то ни было сети, а Маргарет сказала, что ей это расплюнуть. «Раз вы здесь, значит, она выиграла спор с моей сестрой». «Бедная Элизабет». Ей придётся расстаться с жемчужным ожерельем, которое она поставила на кон». «Что за чушь?» — в сердцах вскричал Энтони. «Я не собираюсь слушать ваши лживые речи относительно мисс Кавендиш». Он развернулся, чтобы уйти, но Кэролайн удержала его за руку. «Ричард!» — он посмотрел на нее с раздражением. «Подумайте сами. Если бы все это было неправдой, как бы я узнала о месте ваших свиданий и что это свидание должно состояться сегодня?» Ричард замер, теперь уставившись на Кэролайн с ненавистью. Вы хотите сказать, я хочу сказать, что Маргарет празднует победу. А чтобы не быть голословной, попросила меня прийти сюда и убедиться, что вы будете ждать ее здесь. Ричард. Мягко сказала Кэролайн. Я до самого конца не верила, что их спор с Элизабет не шутка, и что мисс Кавендиш зайдет так далеко. Она играла с вами, Ричард? Если не верите мне, спросите Энтони Саммерхилла. А Энтони тут при чем? При том, что сегодня он сделал Маргарет предложение, и она его приняла? Вы лжете, прошипел Ричард. Я бы не посмела вам лгать, Ричард. Я слишком вас люблю, чтобы и дальше наблюдать за тем, как над вами смеются. И кто? Ваш лучший друг и это пустышка Мискавендиш. их брак, дело решенное. Неужели Кайролайн не врет? «Нет, не врет, иначе как бы она узнала о ночных встречах на этом самом месте и о назначенном на сегодня свидании?» «Что ж, спасибо за заботу, мисс Кэролайн», — сдержанно произнес Ричард. «Мне очень жаль, что так все получилось». Ричард направился к лодке, но вдруг боковым зрением Кэролайн заметила приближающуюся к ним женскую фигуру. В том, что это Маргарет, сомнений быть не могло, она чуть не опоздала. Кэролайн подбежала к Ричарду, обошла его и, встав на цыпочки, зашептала. «Ричард, вы должны знать, что я вас люблю, Кэролайн. Нет-нет, послушайте, я люблю вас всем сердцем. Я понимаю, что не могу рассчитывать на взаимность, по крайней мере, не сейчас, но знайте. Двери Риверс-Гарден всегда открыты для вас». С этими словами Кэролайн прильнула к опешившему Ричарду и приникла губами к его губам. Этот поцелуй длился недолго, потому что Ричард быстро совладал с собой и, оттолкнув Кэролайн, поспешил к лодке. Он так и не обернулся и не заметил замершую под ветвями дуба Маргарет. Пока он грёб к противоположному берегу, в голове его проносились сотни мыслей. Все произошедшее казалось ему странным, и чем дальше он удалялся от места свидания, тем больше убеждался, что поспешил с выводами. Не может быть, чтобы Маргарет была такой лугуньей. Ее глаза и поцелуи говорили совсем о другом. Ведь она не какая-нибудь светская кокетка, поднаторевшая в любовной игре в лондонских салонах и гостиных. Не могла же она так тонко играть. Но тогда как объяснить появление здесь Кэролайн? Откуда то и было узнать про их с Маргарет ночные встречи? Ричард решил дождаться утра и завтра во что бы то ни стало поговорить с Маргарет, задать вопросы и получить ответы. А сейчас, чтобы не терять времени даром, он поговорит с Энтони. Если Кэролайн зачем-то его обманула, то Энтони подтвердит, что не было никакого предложения и согласия. Однако в Саммерхилле Ричарда ждал еще один неприятный сюрприз. В холле его встретил Дворецкий, и пара его собственных чемоданов. «Леди Саммерхилл просит вас немедленно покинуть ее владение», — сказал ничего не выражающим тоном дворецкий. «Вам здесь больше не рады». «Я бы хотел поговорить с Энтони», — едва сдерживая гнев, сказал Ричард. Милорд отбыл в Лондон, чтобы как следует подготовиться к балу в честь предстоящей помолвки. «Помолвки? Какой еще помолвки? Ответ на этот вопрос Ричард уже знал». «Милорда и мисс Маргарет Кавендиш, сэр». Ричард не хотел слышать что-то еще и, подхватив свой саквояж, пошел к конюшням.